Я вела машину к набережной, куда переместилась нужная мне оптика. Версия с политиком, несмотря ни на что, всё больше мне нравилась. Может быть, господин Шалимов сам убил Клюжева, чтобы компромат достался ему одному. Если Константин Львович пользуется контактными линзами, кстати, глаза у него голубые, тогда моя версия полностью подтвердится и нужно будет. Кстати, давненько я не советовалась с магическими косточками. Остановив машину, я сосредоточилась на вопросе. Верна ли моя версия? И бросила двенадцатигранники на сиденье рядом. Двадцать четыре плюс тридцать три плюс семь. Вы найдете удачный выход из затруднительного положения. Вот что они мне ответили. Очень приятно. Только где это самое затруднительное положение? Пока у меня все идет вполне нормально. Камышин оказался полностью чист. На остатки денег, как я выяснила, он купил коммуналку в захолустье. Более того, он устроился на работу на один из находящихся почти в коме экс-советских заводов Тарасова и теперь вёл совершенно правильный образ жизни, без своих обогатительных идей. До оптики я добралась в считанные минуты и оставила машину на стоянке, надеясь, наконец, смогу узнать, кому продали безумно дорогие голубые линзы, если документы при переезде не потеряли. Шикарное здание с зеркальными стёклами окон сразу бросалось в глаза. Эффектная лепнина имитировала разработки барокко. Я вошла в тяжёлую дверь и окунулась в прохладу мрамора. Именно этим камнем был магазин отделан изнутри. Охранник гордо нёс свою нелёгкую службу, сидя в кожаном кресле у входа. Он, кажется, не узнал меня. Линия скользнул взглядом, встряхнувшись при звуке открывающейся двери, и успокоился. За стойкой красовалась уже знакомая мне худенькая рыжая Ольга. Она демонстрировала всевозможные виды линз высокой девушки с тяжелыми пепельными волосами и что-то объясняла. У стендов с оправами очков лениво прохаживалась дама бальзаковского возраста. Ее бриллианты тянули на мой месячный гонорар, при условии, что я буду трудиться не покладая рук и без выходных. А рядом с этой «ну воришкой» невозмутимо стояла темноволосая девица лет тридцати. Я прошлась по магазину, посмотрела на стенды, ожидая, пока Ольга освободится. Рыжеволосая продавщица, узнав меня, улыбнулась. Я кивнула в ответ и продолжила лицезрение оправ. Наконец, Ольга проводила клиентку, и к стойке подошла я. "Ну так что, Оля?" вежливо поздоровавшись, сразу перешла к делу я. "Теперь вы сможете показать мне документацию?" "Да, конечно," живо ответила девушка. "Вам же нужны заказы на голубые линзы, не так ли? Спецзаказ." Меня восхитила столь глубокая профессиональная память, и я кивнула. Ольга тут же скрылась в подсобном помещении и, вернувшись, положила на стол толстый журнал. За последние полгода подходящих мне заказов было всего 3, причём все они приходились на последние несколько дней перед убийством. Один из них сделал Родион Эдуардович Харюкин, ну и фамилия, такие же линзы с идентичными диоптриями заказал Николай Гаврилович Залезняк и ещё один Виктория Сомина. Я переписала адреса этой троицы и спросила у Ольги, все ли линзы были забраны и не было ли с заказами чего-либо странного. Меня волновал вопрос: если человек теряет линзы, он ведь должен заказать такие же в ближайшее время. Но Ольга ответила, что линз более никто не заказывал, и ничего странного не произошло. На парня ца Ольги крутилось рядом во время нашей беседы, а когда рыжеволосая продавщица скрылась, унося с собой журналы, подошла ко мне. "Знаете", сообщила она, Это просто удивительно. За последнюю неделю вы второй человек, который интересуется этими линзами. Вот как моментально насторожилась я. А кого ещё интересовал этот вопрос? Один молодой человек приходил и спрашивал, кто заказывал такие линзы, ответила женщина. А как он выглядел? спросила я, постаравшись, чтобы на лице не отразилось слишком явное выражение ожидания. Боюсь, что нет, огорченно ответила женщина. У меня, знаете ли, ужасная память на лица, но раньше я его у нас, кажется, не видела. Что ж, и на том спасибо. Однако это наводит на чрезвычайно интересные размышления.